Переход в новый век. Именно на рубеже веков в последние годы 19 -го и в 1-20-го голос Петра Кропоткина, самого известного русского мигранта как называла его одна из английских газет, звучал особенно сильно. Вслед за написанной им французской книгой Звоевание хлеба, получившей высокую оценку чувствовавшего классическим идеям Золя, выходит в 1896 году чисто английская Поля. фабрики и мастерские, в основу которой положен материал его путешествий по Британским островам. Книга посвящена экономическому положению Англии, тенденциям развития сельского хозяйства, снабжена графиками и таблицами. Она очень серьезна, но в то же время оказалась интересна всем и имела в Англии, а потом во многих других странах огромный успех. На протяжении 15 лет она передавалась ежегодно, причем продавалась по желанию автора очень дешево, всего за 6 Еще никто не писал так понятно об экономике, которую Капоткин определил как науку, изучающую потребности людей и, спос и способы удовлетворения с наименьшей производительной датой сил. В своей книге он разбирал насущный крестьян вопрос, что можно и должно получить на Земле при разумной ее обработке. В 1905 году 1905 год начался с из печального известия. Умерла коммунарка Луиза Мишель. а через полгода, 4 июля, самый близкий друг Кропоткина, Элизия Реклю. В какой-то степени дух отношений Петра Кропоткина с братом Александром возродился в его дружбе и с парижским коммунаром и географом. 32 года назад появилась рецензия на русское издание книги Реклю «Земля и люди», написанная 30-летним Кропоткиным для сборника знания в 1873 году. Теперь Кропоткин пишет «Некролог». который был напечатан в Англии, Франции и в России, в известиях русского графического общества. Совместная работа и долгая дружба двух ученых основывалась на близости во взглядах на задачи и цели географии, в представлениях об эволюции человеческого общества. По-видимому, не случайно основателями нового направления в географии, которое начало развиваться во второй половине X века и получило в разных странах на разные названия, социальная география, радикальная география – География качества жизни считаются Элизарь Клю и Петер Капоткин. Оба они рассматривали человека как прождение природы как ее отдельный элемент, никогда не вычеркивая его из географии Земли. И это неожиданно обрело значение пророчества в сегодняшнем мире, озабоченном серьезнейшими критическими проблемами. Революционный для России 1905 год. Крапоткин жадного вел ветер с родины: забастовки, демонстрации, политические требования рабочих, крестьянские бунты, под угрозой самодержавия. Он стал собираться на родину, хотел только закончить некоторые работы, и не успел. Революция разгромлена. А на события РМ статей. В одной из них, называвшейся «Революция в России», он утверждал: самодержавие смертельно ранено и более не воскреснет. Смутное время пройдет, и Россия выйдет из него обновленной. Русский народ будет противником всякого кровопролития. Он выступит поборником мирного развития на пути к достижению высших целей прогресса. С началом революции 1905-1907 годов произошел буквально прорыв произведений Кропоткина в России. За четыре года, с 1905 по 1908 годы, На русском языке было издано более 70 его работ. Больше всего в G5. Срок название. В основном это отдельные книги, но впервые появились. Отдельные статьи, но впервые появились книги. Государство, Его Роль в истории, Анархия, Ее Философия и Идеал, Речи Бунтовщика, Современная Наука и анархизм, Хлеб и Воля, Поля в фабрике и Мастерские. Три тома из собания сочинений. Большинство этих книг конфисковывалось, но многие из них издавались снова и снова. Например, его книга «Государство» была издана в эти годы пять раз. Россия наконец узнала, о чем думал все эти годы князь-бунтовщик, покинувший страну в далеком уже 1876 году. В 1906 году в Париже, где Петр Алексеевич не был 20 лет, состоялось его выступление перед рабочими. По воспоминаниям очевидца Крицкой, в день, когда должен был состояться митинг. Перед зданием, где он был назначен, почти с утра царило необычное оживление. Топились полицейские, а по татуарам тянулись единицы рабочих – французов, итальянцев, испанцев, русских. Вскоре зал был переполнен. Становилось тесно, душно и тускло от табачного дыма. Люди ждали начала. Узнавали известных деятелей рабочего движения – высокого худого Джемса Гильома, редактора газеты «Голос труда» Эмилия Пуже, публициста Жана Грава, Но вот зал взывался аплодисментами, увидели Кропоткина. Он добрался до эстрады, зал успокоился. Председатель после горячего приветствия предоставил ему, предоставил ему слово. И все услышали его ласковый, тихий и в то же время ясный голос. «Я счастлив, что я снова с вами. Прошло почти полвека, когда я с некоторыми моими товарищами выступил в нашей стране на борьбу за лучший строй». Настанет день, когда солидарность и эти великие двигатели прогресса, заменят принудительное начало, царящие в современном обществе. И только тогда люди и народы всего земного шара смогут объединиться в одну великую семью равных и свободных. Когда Кропоткин закончил речь, не один раз прорывавшуюся аплодисментами, он, раскланиваясь, смущенно и разволнованный, с трудом убирался сквозь столпу к выходу, пожимая потянутые руки. На съезде русских анархистов в Лондоне в октябре 2006 года Кропоткин выступил с двумя докладами. Политические цели революции только тогда будут достигнуты, говорил он, когда произойдут серьезные экономические изменения, а именно, когда средства производства перейдут непосредственно в руки тех, кто работает на заводах и в полях, но не государству. Он также предупреждал, что сопротивляться не должна затронуть тех, кто не эксплуатирует чужого труда, в особенности крестьян, отдать у которых землю считал недопустимым. и наставил на том, чтобы съезд принял резолюцию против экспроприации. Сколько было таких выступлений в эмигрантской жизни? Иван Майский, советский посол в Англии в мем войны, а тогда эмигрант-большевик, сминал. Меня сразу поразила внешность Кропоткина. Огромный голый череп с пучками вьющихся волос по бокам, высокий мощный лоб, большой нос, умные острые глаза подрезка резко очеченными бровями. Блестящие очки, пышные седые усы и огромная, закрывающая верхнюю часть груди, борода. Все время все вместе возродило впечатление какой-то странной смеси пророка и ученого. Дом Кропоткина походил в настоящий Ноев ковчег. Кого тут только не было. революционер, мигрант из России, испанский анархист из Южной Америки, английский фермер из Австралии, радикальный депутат из Палаты общин, Прессытарианский священник из Шотландии, змитрий ученый из Германии, либеральный член Государственной Думы из Петербурга, даже бравый генерал царской службы, все сходились в доме Кропоткина по воскресеньям для того, чтобы сдействовать свое почтение хозяина обменяться с ним мнениями по различным вопросам. Гостями Кропоткина были Максим Горький и будущий первый советский нарком национальных дел Георгий Чечерин, толстовец Владимир Читков и Бернашоу, Берна Революционеры-надовольцы Герман Лопатин, Николай Морозов и другие обсуждались проблемы наступившего XX века. Что он несет человечеству? Причувствия грандиозных потрясений и перемен были у многих. И в Англии Петр Алексеевич оставался народником. Даже в такой промышленно развитой стране он придавал большое значение крестьянству, расходясь в этом вопросе с со социал-демократами. Интересный фрагмент его письма Софьи Лавровой от 27 мая, 1907 года, когда в Лондоне проходил Пятый съезд РДПСП, на котором Капоткин, единственный из анархистов, получил приглашение. Роза Люксембург говорила, что крестьянство представляет революционный элемент и нужно его помогать. Приханов с пафосом принялся отлучать ее от церкви, обвиняя в измене социализму, в анархизме. Говорят, ленинцы еще больше эрадокса, чем меньшевики. По-видимому, с Лениным Капоткин тогда не встречался. Но известно, что группа дегантов-большевиков в главе с Ворошиловым побывала у лидера анархизма. Они пили с ним чай и много спорили, прежде всего о природе крестьянства и отношении к нему. На исходе XIX века одновременно в Бостоне и в Нью-Йорке, Лондоне и Барселоне вышла книга Кропоткина «Записки революционера». В предисловии к лондонскому изданию Георг Брандес очень высоко оценивал книгу и личность автора. Действительно, мемуары Кропоткина имели особенно много изданий, и объясняется это, по-видимому, тем, что она написана человеком, обладающим сомненным литературным даром и прожившим чрезвычайно богатую событиями, исполненную высоких целей жизнь. Георг Брандес отметил, что в его книге мы находим психологию России, России официальной и народной, народной массы, России, борющейся за прогресс, и России реакционной. К этому можно добавить, что в книге показан процесс формирования личности, нравственной, широко образованной и чувствующей ответственность за судьбу народа. Такая личность не могла не стать на путь социального просвещения народа и борьбы с самодержавием в России, как с выражением государственных идеи и децентрализации власти и подавления народного самосознания. Записки революционера – это не только история жизни человека на фоне событий эпохи, но и история развития его мышления, формирования его социальных концепций. Популярность книги сразу же очень широкая, сохранялась долго. В 1921 году во Франции вышло ее 19-е издание, в Англии шестое, в Германии 7 в Испании третье. Впервые изданные в 1902 году на русском языке фондом вольной русской прессы в Лондоне, в нашей стране записки революционера выходили 13 раз.